Глава 34. Серебристое пятно замелькало над другими автомобилями на парковке, прежде чем нырнуть в наш чёрный фургон. Мы были всего в паре миль от кладбища и похоронного бюро «Прочный покой» в Герленде, Техас. Мари Лавуа 12 лет посылала призраков на поиски Грегора, а Фабиан получил информацию о местонахождении Аполеона уже через шесть дней. Стоит признать, что мир чертовски большое место, а Минчерос держал Грегора в старом укреплённом туннеле на Мадагаскаре, адски далеко от базы Марии в Новом Орлеане. Я, однако, сузила поиски Аполеона только к одной стране и определённому типу деятельности. Однако они проделали удивительную работу. Никто при мне не станет унижать призраков. Это наверняка. Черты Фабиэна проявились из туманных завихрений, но уголки его губ были опущены. «Я думаю, вы должны взять больше людей». «Сколько их там?» — спросил его Костя. «По крайней мере, восемь десятков», — ответил Фабиан. «Приблизительно час у них идёт митинг». «Апалеон всё ещё там?» — надавила я. Фабиан кивнул. «Вы можете поймать его позже, как только другие уедут». Мы с Костей обменялись взглядами. Или же Аполеон может уехать с остальными упырями. Тогда нам придётся снова отправлять призраков на его поиски. Основная масса упырейхи они выглядят как участники митинга или как охранники? спросил Костя, постукивая пальцем по подбородку. Фабиан выглядел смущенным. «Э, как вам сказать? Ты можешь сказать, сколько из них вооружено? сказал Влад, делая резкий акцент на последнем слове. «А, а...» Брови Фабиана разгладились. У некоторых было больше оружия с пулями, висящими крест-накрест вокруг туловищ. Я сделала себе мысленную заметку ознакомить Фабиана на современной артиллерией, чтобы он мог давать описание получше. «Автоматы?» — спросила я, изобразив, что держу один в руках, и издала серию отрывистых звуков, похожих на автоматную очередь. Губы кости дернулись, но он опустил голову, чтобы я не видела его явное веселье, «По поводу моей имитации Джейн играет в пикшонаре». «Да, они», — сказал Фабиан. «У некоторых могут быть и кинжалы, но автоматы — единственное оружие, что я смог увидеть». Влад фыркнул. «Я ехал так далеко не для того, чтобы бежать теперь». Я чувствовала теперь то же самое. Однако можно было догадаться, что автоматы заряжены серебряными пулями и, по крайней мере, у некоторых упырей будут серебряные кинжалы. Большинство из них могли быть и вооружены, но, как бы то ни было, восемь на одного есть 8 на одного. Митчерес, используй свою силу, чтобы помешать ранить людей. Одна сторона кладбища граничит с деловым районом, а я не могу послать стоит оцепить территорию. Аполеон сразу же узнает о нашем присутствии, потому удержание людей в стороне — твой наивысший приоритет. В качестве альтернативы удерживанию Аполеона. — спросил он с вежливым несогласием в голосе. Я встретила его тёмно-серый взгляд. «Если ты оторвешь ему голову, для тебя это будет выглядеть весьма внушительно, но для меня это много пользы не составит. Вы, ребята, постоянно твердите мне, что если не повергнуть тех, кто придёт за мной, другие попрут ещё больше. Так вот, я тот, кого всё это время Аполлён использовал в качестве козла отпущения» потому именно я должна уничтожить его. Тишина встретила это заявление. Я приготовилась к спору, особенно с Костей, потому была удивлена, когда он спокойно кивнул. «Тогда не использую свою силу, чтобы сдерживать и других упырей», заявил Костя. «Мы возьмём их в сражении мощь на мощь». Я оглядела пассажиров фургона. Вдобавок к Менчересу, Кире, Владу, Нигеру, Денис. Эду и Скрытчу, за последние дни у нас появилось пополнение. Прородитель Кости, Ян, усмехнулся такой в перспективе. Гаргон, старый друг Менчереса, лишь пожал плечами. А белокурая хранительница закона Веритас, которая была столь же стара, как Менчерес, несмотря на то, что была похожа на младшую сестру куклы Барби, казалось, уже заскучала от этой темы. Никто не высказал ни слова возражения. Одиннадцать вампиров и оборотень против чего бы то ни было, что там есть у Аполеона. Может, на хороший численный перевес и не похоже, но я знала, насколько смертоносна наша команда. Кроме того, собери мы слишком много вампиров, мы рисковали бы, потому что Аполлион мог об этом узнать». «Хорошо», — я твёрдо, не моргая, оглядела всех. Аполеон хочет войну? Он её получит» но не между нашими расами. Она будет между его лучшими людьми и нашими. Костя встретил мой пристальный взгляд, и тёмно-карие глаза вспыхнули зелёным. «Мы будем через час», — заявил он. Обещание жестокости, казалось, ласкало каждое его слово. Остальные из них успеют подъехать. И то, что все они будут там, уменьшало шансы, что какие-нибудь упыри натолкнутся на сражение и вызовут Аполлиону подмогу. Я улыбнулась Косте, чувствуя смесь предвкушения и целеустремлённости, которая всегда наполняла меня перед битвой. Не могу дождаться, когда же мы завалимся на вечеринку без приглашения. Я сощурилась от пронизывающего ветра, пока Костя летел над кладбищем. По большей части оно было освещено по периметру иллюминации на заборе, за двумя исключениями. Первое было самим похоронным бюро. Внешние огни освещали вывеску «Прочный покой» на передней части — подчеркивая мрачный, но все же изящный дизайн двухэтажного здания. Другая освещенная область находилась на краю южного участка, гранича с невспаханными акрами, отложенными для будущих могил. Я посмотрела вниз на маленькую освещенную платформу, на которой между двумя портативными прожекторами стоял упырь и не смогла сдержать усмешку. Аполлеону вовсе не нужно было устанавливать эти огни по обе стороны от себя, чтобы его последователи могли лучше видеть его, пока он решительно жестикулирует во время своей речи о том, что Каин на самом деле был упырём, а вампиры произошли от пожирателей плоти, а не наоборот. Упыри прекрасно видели в темноте. Каким же высокомерным должен быть Аполеон! настаивая на том, чтобы его освещали подобно рок-звезде во время того, что, как предполагалось, было секретным митингом бессмертных. И это костюм от Армани на нём. В моём скучном рабочем абсолютно чёрном трико со множеством мест для оружия я была одета совершенно неподходящей для этой развеселой вечеринки. Кости резко направил нас вниз, и все мысли об одежде оставили мою голову. Фабиан был прав — Толпа приблизительно в 60 упырей собралась в свободную ромбовидную толпу, слушая Аполеона с увлечённым вниманием, в то время как приблизительно две дюжины охранников, вооружённых автоматами, бродили вокруг всего собрания. Мы также увидели четверо или пять охранников около главного входа на кладбище, но по поводу них я не волновалась. Менчерес разберётся с ними, а Денис и Керу убедятся, что они объявятся опоздавшие. Я схватила две свои катаны, когда кости пулей направил нас в центр самой густой группы вооруженных охранников. Цель номер один состояла в том, чтобы удалить оружие, прежде чем оружие удалит нас. У меня была доля секунды, чтобы насладиться выражением шока на лицах охранников, возникшем либо из-за предшествующего нам удара силы кости, либо вида мчащейся прямо на них большой темной фигуры. А затем. Мы со страшным грохотом врезались в них. Удар походил на то, будто я впечаталась в группу деревьев, только вот деревья кричали и сопротивлялись. Я начала прорубать путь своими мечами, прежде чем мы даже успели остановиться, зная, что Костя уже откатился в сторону, чтобы избежать моих лезвий. Части тела и головы отсекались под моими свирепыми ударами, пока я использовала более короткие мечи в качестве продолжения своих рук ударяя ими в любого, кто оказывался передо мной, независимо от того, вооружён он или нет. Если они здесь, значит, они на стороне Аполеона, а это означало, что они убьют меня, если смогут. Увеличившееся количество выстрелов и криков сообщили мне, что остальная часть нашей радушной вечеринки приземлилась, и я хотела оглядеться и проверить кости, но не сделала этого, удерживая своё внимание на прорубании пути к купырям, которые теперь обстреливали толпу, желая уничтожить незваных гостей. Вспышка раскалённой боли прошла через мой бок, заставляя меня, чтобы защититься, покатиться по земле, хотя я продолжала рубить мечами любого достаточно неудачливого, оказавшегося рядом со мной. Чёрт возьми, меня ранили. От всей этой акробатики волосы выбились из пучка. Тёмные пряди перекрывали взор, пока я катилась, чтобы избежать нового обстрела. Однако я видела, как трава мини-хлопками взрывается там, где только что была я. Действуя инстинктивно, я метнула меч и услышала крик ещё до того, как вскочила на ноги, хотя бок всё ещё горел, и увидела, что упырь падает назад, цепляясь за лицо, а рукоятка моего меча торчит там, где должен был быть его нос. Я проигнорировала боль и прыгнула вперёд, хватая его прежде, чем он успел поднять оружие снова. Твёрдый удар через шею, и он больше не двигался. Другой удар вырвал спусковой механизм на его автомате. Нет нужды оставлять его в рабочем состоянии, чтобы кто-нибудь подобрал его и снова начал всех обстреливать. В следующий момент боль взорвалась у меня в шее, а кровь заполнила рот. Я схватила мёртвого упыря, используя его тело в качестве щита, кашляя, несмотря на то, что и не дышала. Эта жгучая боль была такой же, как в боку, но исчезла она быстрее, и только кровь на одежде сообщила мне, что случилось. Выстрел попал мне в горло. Каким-то образом это взбесило меня больше, чем пуля, всё ещё прожигающая свой путь глубже в мой бок. Я удерживала захват на трупе, уравновешивая мёртвое тело перед собой, пока бросалась на упыря продолжавшего стрелять в меня. Пули ударяли в его павшего товарища, и у меня было время издать дикое рычание, прежде чем бросить на противника мёртвое тело, сбивая тем самым с ног». Я тут же последовала со своим мечом, протыкая его руку, которую он поднял в защитном жесте, а затем и шею, помещая в этот удар всю свою боль и гнев. Его голова откатилась на фут от тела. Я не остановилась, чтобы отпраздновать, а развернулась. Как раз вовремя. Парочку упырей налетели на меня, один стреляя, другой взмахивая кинжалом. У меня хватило времени броситься вверх, отчего пули, предназначенные мне, ударили в пустой воздух, прежде чем приземлиться позади них. Мой меч отсёк шеи у обоих через секунду после прыжка. Кровь забрызгала меня, когда они обезглавленные упали на землю. «Котёнок!» Я вздёрнула голову как раз вовремя, чтобы увидеть над собой вспышку серебряного. Я бросилась вниз, а меч, собиравшийся проткнуть мне горло, ударил меня сбоку в голову. Тут же перед глазами всё стало красным, а в черепе прорвалась агония. Каждый мой внутренний импульс кричал согнуться пополам и сжать руками рану, но часть меня, которая ещё помнила все те же ожесточённые тренинги, которые устраивал мне кости, знала, что нужно атаковать. Я взмахнула мечом в ту сторону, где в последний раз видела ноги упыря, помещая в удар всю свою силу. Я была вознаграждена криком и глухим ударом, когда что-то тяжёлое приземлилось на меня. Кровь перед глазами мешала разобрать что-то конкретное, Но я продолжала размахивать мечом, узнавая по каждому новому крику, что поразило свою цель, даже если и не вижу её. Испепеляющая боль вдоль спины заставила меня рефлекторно выгнуться и удвоить свои усилия. С упырём ещё не было покончено. Он продолжал бороться. После нескольких быстрых морганий мой взгляд прояснился достаточно, чтобы увидеть его. У него не было руки, впрочем, как и ног. Однако был серебряный нож, которым он продолжал наносить удары мне в спину в поисках сердца. Вместо того, чтобы откатиться от него, я сделала выпад вперёд со всей своей яростью, ударяя его головой. Он ошеломлённо дёрнулся назад, но по внезапным звёздочкам у меня перед глазами и тошноте я поняла, что рана на голове ещё не затянулась. С болью, грохочущей в черепе, с раненым боком, пульсирующим так, будто тепловые ракеты танцуют танго в моих внутренностях, я обрушила свой меч на его шею. В тот же момент он оттолкнул меня обрубками своих ног, отбрасывая мою руку в сторону. Вместо того, чтобы проткнуть ему горло, мой меч глубоко воткнулся в его плечо. Я потянула его, но он застрял. Упырь издал нечто вроде рычания и хохота. «Промазала!» — злобно захохотал он, поднимая своё оружие. Другая моя рука рванула вперёд, и смех упыря заглох у него в горле. Он начал стрелять, но пули полетели не туда, вероятно, потому что в его глазных гнёздах теперь торчали серебряные ножи. Ему не следовало терять время на насмешки, прежде чем выстрелить. У меня было много и другого оружия, помимо меча. Он потянулся к кинжалам. Ещё одна ошибка. Я вырвала автомат из его рук и использовала его, чтобы прострелить себе путь прямо через его горло, издавая крик смертельного триумфа. Затем я, наконец, выдернула свой меч и развернулась, чтобы отразить следующее нападение. Никого. Хотя я всё ещё слышала автоматные очереди, они были менее частыми, чем прежде. Кладбище было завалено телами, а те, кто всё ещё стоял, выглядели так, будто пытались скорее убежать, чем сражаться. На долю секунды я была удивлена. «Да, я знала, что наша команда крута, но чтобы настолько!» На глаза попалась вспышка жёлтого и чёрного, перемещающаяся со скоростью мультяшного тасманского дьявола. Она врезалась в двух упырей, стреляющих в Яна. В следующее мгновение на том месте не осталось уже ничего, кроме тёмно-красной груды частей тела на земле и гибкой блондинки с двумя мечами, стоящей над ними. «Веритас?» У меня не было шанса подольше таращиться на неё, потому что другим безумно быстрым пятном она исчезла по направлению к звукам выстрелов на холме. Через несколько секунд выстрелы замолкли. «Я единственный, у кого встаёт на эту маленькую стервочку?» — бодро вопросил Ян, втыкая свой меч прямо в туловище упыря. Это вывело меня из моего секундного оцепенения, и я начала упорно искать источник следующей серии автоматной очереди, которую я услышала. Бог по-прежнему горел, но я затолкала это чувство обратно. У меня не было времени вытаскивать пули, а ничто иное сжение не остановит. Я продолжила бежать по направлению к звукам выстрелов, проскочив гребень маленького холмика. У его основания стоял большой мемориальный фонтан, но не от его вида всё моё тело охватил новый всплеск адреналина. Это было из-за коротенького, дорого одетого упыря, забившегося к фонтану с тремя охранниками, окружавшими его в защитной стойке и стрелявшими в вампиров, отрезавших им путь к отступлению. Аполеон! завопила, сбегая вниз по холму прямиком к нему. «Ты помнишь меня?» Даже на расстоянии я увидела, как расширились его глаза. «Смерть!» — произнес он одними губами, затем громче крича упырям, защищающим его. «Это она! Это смерть!» Оружейный огонь изменил направление, но я ожидала это. Я нырнула вправо. Все, кроме одной пули, пролетели мимо. Одна врезалась в мой бок, подобно торпеде, но я продолжила катиться, зная, что обстрел не прекратился. В отличие от кинофильмов, на самом деле злодеи не останавливают стрельбу, чтобы проверить и увидеть, мертвы ли вы. Пули преследовали меня, но я вскарабкалась и продолжила двигаться. Вокруг меня взрывались надгробные камни, когда пули попадали в них вместо меня. Крик предшествовал тому, как один из автоматов замолк. Затем ещё один. Я улыбнулась, продолжая бежать. Я знала, что Владу, Нигеру и Горгону нужно всего несколько секунд отвлечения врага, чтобы атаковать. Аполеон и его охранники тоже должны были знать это и никогда не сосредотачивать все три свои автомата на мне. Я развернулась, возвращаясь к основанию холма. Влад держал одного из стрелков в безжалостном захвате, Огонь полностью покрывал тело упыря. Нигер боролся с другим упырём, но я не волновалась за него, потому что в какой-то момент ему удалось ударом выбить оружие. Эд и Гаргон сражались с ещё двумя упырями, вступившими в бой, но моё внимание было сосредоточено не на них. На коренастом упыре на максимальной скорости бегущем к воротам кладбища. По другую сторону тех ворот был бизнес-район, по большей части пустой в этот час ночи, но с большим количеством зданий и квартир, в которых Аполеон мог скрыться. «О, нет, не уйдёшь!» — прорычала, ускоряясь. Вызывающая тошноту боль усилилась, горение в боку было похоже на то, будто кислота разъедает меня, но я не могла сосредотачиваться на этом теперь. Я должна была сконцентрироваться на воздухе вокруг себя, представляя его чем-то имеющим форму, которую я могла изменить и направить по собственному желанию. Слова Кости эхом отзывались у меня в голове. «У тебя есть способность. Тебе нужно только обострить её». Мои ноги оторвались от земли, но я не падала. Я полетела, наклоняясь в воздухе и позволяя ему нести себя быстрее, чем я смогла бы бежать. Ветер раздувал волосы, обтекая мое тело, поднимая меня, будто бы понимал, что мне нужно, и хотел помочь. Расстояние между мной и Аполеоном сокращалось, его шаги, казалось, замедлялись и делались неуклюжими по сравнению с тем, как я летела над землей. Я придала себе обтекаемую форму, вытянула руки перед собой, нацеливаясь на спину жакеты от Армани, как будто он был мишенью, а я стрелой. 30 футов, 20. Десять. Когда я врезалась в него, моя скорость впечатала его в землю с такой силой, что он взрыхлил с собой газон. Я улыбалась, несмотря на то, что новый поток боли прорвался в боку. И когда я встала, разворачивая Аполеона к себе, облегчение сделало меня почти неуязвимой к ударам, которые он продолжал наносить мне до тех пор, пока я не схватила его за шею в железном удушающем захвате. Дернешься! и я нахрен тебе голову оторву», — сказала я ему, совершенно серьёзно подразумевая каждое слово. Аполеон был либо умнее, чем я предполагала, либо он действительно боялся меня, потому что он тут же прекратил сопротивляться. «Что ты собираешься сделать со мной?» — прошипел он. Слова его были искажены от силы моего захвата на его горле. «О, я так рада, что ты спросил!»